Глава двадцать девятая. Аврора. Германия. Трасса Нюрбургринг. Я надеваю огнеупорный костюм и делаю глубокий вдох, пристально глядя на экран телефона, который не перестает звонить. Мне нужно ответить. Еще один глубокий вдох. Привет. Привет, малышка, быстро говорит мама, словно боится, что я сброшу вызов через секунду. «Мы с папой просто хотели пожелать тебе успеха в этой гонке». «Я дергаю рукава костюма, желая натянуть их так сильно, чтобы скрыть все тело. Эта мысль заставляет меня остановиться. Я всю жизнь теребила и натягивала рукава одежды. Неужели это тоже был механизм защиты?» «Боже, я в полном беспорядке». «Рора, ты здесь?» «Да, прости, просто задумалась». «Конечно. Извини, что мы отвлекаем. Ты, наверное, настраиваешься на гонку, но...» Я тяжело сглатываю, потому что в ее голосе столько вины и сожалений, что мне трудно это выносить. Каждый день они с папой звонят мне, и каждый день я чувствую их эмоции, которые разрывают меня, хотя мы находимся в разных странах. Все в порядке, мам. Я рада, что ты позвонила». «Ох, хорошо. Ты хочешь поговорить с папой?» «Честно признаться, у нас включена громкая связь, потому что я боялась разрыдаться, как только услышу твой голос. Папа вышагивает по кухне туда-сюда и зачем-то размахивает полотенцем. Это отвлекает. В общем, он хочет с тобой поговорить, а у меня словесная диарея». Я усмехаюсь и сажусь на диван. «Говорил ли папа со мной перед гонкой хоть раз?» «Мне кажется, нет». Хриплый кашель доносится с другого конца провода, пока мой отец настраивается на разговор. «Привет, Аврора!» «Привет, пап!» Пару мгновений висит тишина, в которой я слышу, как он вышагивает по кухне и размахивает полотенцем. «Будь осторожна, мы переживаем, это опасная трасса!» «Я буду!» «Хорошо, это хорошо!» — бормочет он. «Не сомневайся в себе!» «Я стараюсь!» «Знаю. Вы с сестрой всегда делаете это. Я всегда сомневался в вас. Не был внимателен. Я закрываю глаза, когда в горле образуется колючий болезненный ком. Мы выросли, пап. Как бы трудно ни было, мы выросли, поддерживая друг друга. Поэтому перестань сожалеть о том, что делал. Или не делал. Просто будь с нашим папой». «Я стараюсь». Его голос звучит сломленно, но уверенно. «Это хорошо». «Ладно, малышка, готовься, мы будем смотреть трансляцию». Снова вступает мама, и я слышу, как она шикает на папу, чтобы он уже, наконец, сел. «Да, мне нужно еще поговорить с Гасом. но, знаете, если вдруг это все выльется в прессу, нужно его предупредить». Я провожу рукой по лбу, покрытому холодным потом. «Не падай духом, все наладится. Лем приехал?» Я прикусываю до боли губу, а мое сердце бьется о ребра. Нет, я думаю, что у него много дел. Мама молчит, а затем громко вздыхает. Не отталкивай его. Я знаю, что тебе легче забраться в свою раковину, но... Думаю, только он может добыть жемчуг. Это было поэтично. Хмыкает папа, и мои губы растягиваются в легкой улыбке. Я встаю и достаю из сумки маленькую коробочку, в которую положила жемчужину из Италии. «Да, думаю, только он. Позвони нам вечером, мы любим тебя». Я все еще смотрю на жемчужину и киваю, хотя они и не видят. Попрощавшись с родителями, встаю перед небольшим зеркалом. Мое отражение настолько безликое, что больше похоже на тень. Под глазами огромные синяки, цвет кожи почти серый. Я хлопаю себя по щекам, чтобы придать хоть немного румянца. Мне нужно прийти в чувство, чтобы выглядеть более-менее живой перед прессой. Я заплетаю косы, и в этот момент в комнату заходят Натали и Газ. «Прости, что мы прилетели так поздно. Наш рейс переносили два раза из-за погоды в Лондоне», — говорит Натали, обнимая меня. Она выглядит счастливой и прекрасной. Еще ни на ком обычные джинсы и белая футболка не смотрелись так великолепно, как на этой женщине. Газ тоже обнимает меня одной рукой за плечи, стараясь, как всегда, сохранять нужную мне дистанцию. Я указываю на диван. «Садитесь, мне нужно вам кое-что сказать». «Да, ты говорила. Что-то случилось?» Газ плюхается на диван, утягивая обеспокоенную Натали за собой. «Я хожу перед ними, как часовой маятник, или как мой отец по кухне. Мои руки не могут найти места. Полагаю, именно для этого папа размахивал полотенцем. В общем, я останавливаюсь перед ними. Кое-что произошло, и это кое-что может случайно оказаться в прессе». «Я хочу, чтобы вы были к этому готовы». «У вас с Лемом был публичный секс?» — ухмыляется Газ. Я закатываю глаза, а Натали дает ему подзатыльник, потому что она читает мои эмоции лучше, чем ее муж. «Заткнись!» — шипит она. «Нет, у нас с Лемом не было публичного секса», — вздыхаю я. Натали протягивает руку и ждет, когда я вложу туда свою ладонь. Я делаю это, садясь рядом с ней на диван. «Что случилось, Рора?» — спрашивает она. «Я пытаюсь выровнять дыхание и выливаю на них всю правду. Мне удается миновать все подробности, используя нейтральное выражение вроде «без моего согласия» домогался». Хотя даже это вряд ли можно счесть чем-то нейтральным. Жаль, что Лиом его не убил. Теперь по комнате вышагивает газ, и ему тоже не хватает полотенца в руках. Он бы мог подстроить все, как авиакатастрофу, сбросив его со своего самолета в море. Газ. Бормочет Над, пряча голову в руках, упирающихся в колени. Я в шоке, Рора. То есть я знала, что за твоей неприязнью к прикосновениям что-то стоит. Так же, как и за твоими шрамами, но... Она прерывисто выдыхает. Я бы никогда не подумала, что все настолько ужасно. Мне казалось неправильным допытываться у взрослого человека, чтобы узнать... «Но сейчас кажется, что стоило бы...» «Я всегда считала тебя такой сильной, но...» «Она и остается самой сильной девочкой, не так ли?» Газ подмигивает мне, но я вижу на его лице множество эмоций. Гнев, жалость, шок. Однако он, как всегда, просто верит в меня и старается смотреть на все с позитивом. «Я стараюсь. Это стало моей любимой фразой в последние дни». Газ приближается, легко сжимает мое плечо, будто оно сделано из хрусталя, и говорит. Я отменю твою встречу с прессой, пускай Нельсон отдувается. Я вымоченно улыбаюсь и киваю. Спасибо. Спасибо тебе, что доверилась. Это многое значит для нас. Мы тебя защитим. Он уходит, а Наталия остается со мной и дарит мне свои удушающие объятия. «Я знаю, что ты это терпеть не можешь, но давай, расслабься. Просто почувствуй, как это приятно ощущать тепло друзей, родных, любимых, которые желают тебе только счастья. Ты такая смелая, такая сильная. Говорить о том, что с тобой произошло спустя столько лет, намного сложнее, чем сейчас просто позволить себе чувствовать». Я ощущаю, как ее слезы касаются моей щеки и стараюсь держать свои собственные. Мне нельзя сейчас плакать. После гонки я могу устроить очередную вечеринку жалости, но в данную минуту нужно просто взять себя в руки. Я стараюсь, Нат. Я так стараюсь. Втягиваю воздух через нос, пытаясь прогнать сжение во всем теле. У меня были такие успехи, когда я была с Лемом, а сейчас все... Рухнула. Мне кажется, у меня зудит все тело. Я дернулась, когда он дотронулся до меня, а этого никогда не было. Никогда. «Он поймет», — шепчет она. «Этот мужчина прыгнет в аквариум с акулами, если ты попросишь. Сейчас у вас всего лишь мелкие трудности, через которые вы обязательно пройдете. А вдруг нет?» Мне так противно от себя, когда я причиняю боль другим. Ты не видела его лицо, когда я дернулась. Он был разбит. Ты была разбита всю жизнь. Прости себе этот момент и просто люби его. Я люблю. Но знает ли он об этом? Она отстраняется и смотрит мне в глаза. Я качаю головой, очередной раз чувствуя себя полной дурой. Я не успела ему сказать, потому что он ушел. А ушел, потому что мой идиотский мозг и рот решили, что мне нужно время. Она поправляет моей косой и поглаживает меня по щеке. «И оно тебе действительно нужно. Всем нам иногда нужно навести порядок в голове. В этом нет ничего плохого, если вы оба знаете, что все еще принадлежите друг другу, несмотря ни на что». Я потираю грудь, которая ужасно болит, и выдыхаю. «Думаю, мы знаем». «О, я уверена, что вы знаете!» Она усмехается. «Иначе этот лорд не преследовал бы тебя, а ты не краснела бы как школьница при одном взгляде на него». Я игриво толкаю ее. «Я не краснела!» «Ты даже сейчас краснеешь и уже не выглядишь как труп!» «Неправда!» Возмущаюсь я. «Правда-правда, признайся, все дело в аристократическом носе!» Над мечтательно вздыхает. Я откидываюсь на спинку дивана и потираю лицо. Его член тоже достоин титула. Она взвизгивает и вскидывает кулак. «Наконец-то мы перестали зашифровывать его член!» Газ появляется в комнате так неожиданно, что мы замираем. «Отлично!» «Теперь вы еще и чьи-то члены обсуждаете», — ворчит он. «Мы заливаемся смехом, и впервые за все эти дни я не хочу исчезнуть с этой планеты». «Небо серое, как металл, давит на меня с каждым шагом к машине. Холодный воздух Германии пронизывает все вокруг и пробирается внутрь. Это утро не кажется обычным, оно ощущается до мерзости неправильным. Я сажусь в машину, настраивая себя на гонку, но вместо привычной решимости меня терзает тревога. Лиама нет». Это я сказала ему, что мне нужно время, но стоило ему действительно исчезнуть из моего мира, как все вокруг потеряло привычный ритм. На его месте в поддоке зияет пустота, которая не дает мне сосредоточиться. Светофор мигает, отсчитывая секунды до старта. Я сжимаю руль так сильно, что руки не имеют. Ты хотела быть сильной? Вот и будь, теперь сама. Это звучит как вызов самой себе, но в глубине души я чувствую, как эта сила ускользает, а возможно ее никогда и не было. Зеленый свет, машина устремляется вперед, и мотор заглушает все. Мои мысли, мой страх, мой голос, умоляющий вернуть время назад. Трасса, как всегда, не прощает ошибок. Жизнь, к сожалению, тоже. Первый поворот, затем следующий. «Я управляю автомобилем с автоматической точностью, почти машинально, но внутри все горит. Повороты мелькают один за другим, но вместо привычного потока уверенности меня преследуют мысли о леаме. Я видела его лицо, когда сказала ему, что мне нужно время. Его взгляд был мягким, но в нем читалось то, что я только сейчас поняла. Опустошение. Он не спорил, не задавал вопросов, просто ушел». На входе в следующий поворот я ошибаюсь. Машину заносит, и я еле удерживаю ее на траектории. Адреналин вспыхивает моментально, но вместе с ним приходит волна злости. На себя, на свою глупость, и это совсем не из-за ошибки на трассе. Что я хотела доказать? Что справлюсь без него? Мысленно шепчу я, глотая слезы и стиснув зубы. Каждое слово в голове колючее, как шип, который ты никак не можешь достать. Как заноза, все дальше и дальше проникающая под кожу. Лиам не просил меня быть кем-то другим. Он просто был рядом, поддерживал, любил. А я... я просто струсила. Напрямой я разгоняюсь до максимума, но этот полет вперед не приносит удовлетворения». Я не чувствую того восторга, который обычно наполняет меня в такие моменты, когда я пересекаю финишную черту, команда кричит от радости я в тройке лучших, но кажется, что осталось где то позади все окружают меня аплодируют свистят, но их голоса остаются для меня белым шумом. Я снимаю шлем, чувствуя как пот и слезы смешались на моем лице. Осматриваюсь, словно пытаюсь найти человека, в котором нуждаюсь больше всего, но вижу лишь пустоту там, где меня всегда встречала его гордая улыбка Стоя посреди шума и аплодисментов, я чувствую себя самой одинокой в мире Ноги несут меня в трейлер Я забегаю в свою комнату и падаю на пол от нехватки воздуха. Если бы мне сейчас сказали, что Лиам Рассел — это кислород, я бы отдала все деньги мира, чтобы просто хоть раз подышать им. Я остаюсь на полу, смотря в одну точку, наверное, несколько часов. Пропускаю награждение, подиум и чертово шампанское. «Я ошиблась, Лиам», — шепчу я снова, разговаривая сама с собой, как душевнобольная. Эта мысль становится для меня решением. Финишная черта пройдена, но моя настоящая гонка только начинается».